Глава 5. На следующий день. Под стенами деревни на выложенных поверх снега шкурах стоял стол и два стула напротив друг друга. На тарелках, как пример нашей состоятельности и возможности, лежали жареная говядина, мясо пик-пик, какая-то не весь откуда взявшаяся птица, рыба и, естественно, вареный картофель. Немало времени ушло на то, чтобы заставить бесстрашного, грубого и опасного волкалака усадить за стол. Он не понимал, зачем мне его кормить и для чего он должен садиться для ведения переговоров. Свирепый рык был и вправду огромен, и особой осторожность не отличался. Он, оставив своих воинов в безопасной зоне, в одиночку приперся под стены и тупо ждал. Он не боялся наших болтов, но опасался ядов и отложенной смерти, что могла наступить после окончания переговоров. Лишь когда я сам все попробовал, а после разлил по кружкам остатки некогда подаренного мне вина, тот, выслушав историю, как ко мне попал этот напиток, позволил себе выпить. А где выпивка, там и желание закусить. «Значит...» «Ты не отдашь нам предателей!» Когда я начал юлить, и разговор начал заходить в тупик, в лоб спросил волколак. Здоровяк ожидал, что мы поступим так же, как поступил и он у Озерного. Хотел обмена в том же численном соотношении, но я не торгую доверившимися мне людям. Он пришел сюда, он знал, к кому идет и на что подписывается потому наверняка мог представить подобное развитие сюжета и лишь потому, что до сих пор находился за моим столом. «Нет», — ответил я, — «но могу предложить много чего взамен. Скажи, что вам нужно?» Волколак задумался. Челюсть его мощная, с хрустом сомкнувшись напополам перекусила коровье ребро, после чего тот, сплюнув на землю кусочки костей, Словно скорлупу от Семечек кивнул. Он явно ждал подобного предложения. Зеленые капюшоны, расскажи мне о них. О, -о, -о ты о хранителях рощи? Знаю, знаю. Вы, ребятки, сильно набедокурили. Дух леса мне много о них рассказал. Усмехнувшись, легкой подачей заинтересовал Громилу, не торопясь возвращаться к теме, пододвинув тому тарелку с еще теплым картофелем. Предложил попробовать. Хищник отказываться не стал. Закинув картошину себе в рот, смакуя, переживал, облизнувшись, выдал. «Мягкое и теплое. Самое то для тех, у кого нет зубов. Чего хотят эти хранители рощи?» Информация эта стоит дорого, свирепый рык. Скажу честно, в погоне прикончить меня вы совершили страшное злодеяние. Наверняка ты даже не представляешь, какое осиное гнездо разворошили твои сородичи. И за это, если не исправитесь и продолжите совершать все те же ошибки, очень многие из вас погибнут. Так как мы сейчас враги, для меня эта информация, сам понимаешь, важна. Валкала оскалился, сжав кулаки, понимающе кивнул. Отдам тебе сына, твоего лучшего охотника. Он достоин продлить род, если мы не договоримся о его отце. Отлично, один есть. Рассказывая ему о хранителях рощи, о том, где они обитают и почему взъелись на хищников. Также, приукрашая силу духа огня, говорю о феечке и ее недовольствах. Как решить данную проблему и утихомирить конфликт, я не знал, потому лишь вкратце очертил здоровяку карту и регионы, в которые его ребятам лучше не соваться. Волкалак знала феи, только мозгом своим маленьким даже не мог предположить, насколько мстительная сила стояла за ее спиной. Одного рассказа о Лефест Морел, правителе эльфов, хватило, чтобы заставить лицо хищника исказиться в сожалеющей гримасе. Кажется, он лично либо косвенно был причастен к этой авантюре. «Хорошо, эти знания полезны». Волкалак повернул голову, поднял руку и громко что-то рявкнул. Спустя пару десятков секунд из рощи показался один хромой кроличий силуэт. Это шел Коба. «Хорошо, теперь другие воины!» Он жив, слава небесам. «Подожди, человече!» Подняв лапу, остановил меня Волкалак. «Сначала я хочу знать...» «Сколько пленников спрятано в стенах твоей лесной крепости!» «Боб, вели отпустить всех желающих уйти хищников!» Кроли замялся. «Мы столько сил потратили на их перевоспитание, вербовку и кормежку!» «Немедленно!» Глядя в глаза своему собеседнику, потребовал я. И слуга поковылял в деревню. «Так эффектно!» Как сделал это волколак, я отпускать пленников не готовился. Чавкая, перемалывая принесенные угощения, свирепый рык по-звериному кидая косые взгляды, измазывая морду свою в жире и вываливающихся из продолговатой пасти остатках мяса, ждал. Он оказалось гораздо умнее, чем некогда его род описывал кабага. Хотя, может, это даже нам в плюс. Ведь лишь благодаря уму мы сейчас вели переговоры. «Как много ты знаешь о существах этого мира!» Сохраняя серьезность, все так же жуя и глядя мне за спину в ожидании пленников, невзначай спросил хищник, «Как мне кажется, это лучший момент напомнить о том, кто я и откуда пришел». «Именно этого мира?» Волколак напрягся, перестал жевать. — А есть другие? — отвлекшись от наших стен, спросил он. — Бесчисленное множество. Закинув себе в рот пол картошины, глядя на него точно так же, как и он на меня, ответил я. — Вот, значит, как! — многозначительно выдал волколак и отложил в сторонку прямо на стол мимо тарелки косточку. — Когда на нас рухнула звезда? Горы обожгла вспышка. Я помню ту ночь. В груди все сжало так сильно, что я не мог вздохнуть. Горы задрожали, а после начали плакать, рыдать. Но многие жители, задохнувшись, не увидели того ужаса, что лавиной снега, грязи и камней сошел на нас с хребтов и холмов. Горы слезами своими, камнями и водами раздавили и утопили почти всех низкоросликов. Огромное множество моих братьев и сестер остались под завалами. Древнее поселение рыкунов смыло так же быстро и легко, как паводки смывают засохшее дерьмо с берегов реки. Многие хищные семьи в ту ночь перестали существовать. И словно этого мало, из останков убитых, пепла, праха и обуглившихся камней, в мир вышло неведомое нам лысое, словно крысиный хвост, чудовище, что видом своим походит на тебя. Говоря о последнем происшествии, Волколак не смог сдержать трепета в своем голосе. Стальной гортанный рык едва не превратился в скулёж, Настолько сильное впечатление на него произвело появление в этом мире эсфеи. «Сначала братья думали, что она одна из пленников. Попытались схватить, но она убила их. Камни вокруг нее взмыли в воздухе» а затем на куски разрывали любого, кто смел к ней приблизиться. Чувствуя угрозу, мы отступили, собрали отряд и напали издали. Выжили немногие. Это существо, не зная о нуждах в еде и отдыхе, убивало все, что становилось у него на пути. Живых и их оружие обращало в перемолотые кучи мяса и стали. Она перепрыгивала через преграды, словно лань, прыгая с камня на камень. Парила поверх гор, рек, и не брали ее ни стрелы, ни копья. Напротив, все чаще наше оружие начинало окружать ее становясь частью невидимого парящего над ней войска. Скажи мне, человечи, по имени Матвеем, Чудотворец, кто это существо и почему оно сейчас в твоем поселении? А вот и главная причина обмена. Теперь все ясно. Волкалак — это чудовище, что в сгорбленном положении трех метров ростом Никогда бы не пошло на примирение, не будь у него на пути того, чего он даже во сне не может одолеть. Это бесполезная, надменная и напущенная сфея. Ха-ха-ха, ой, блядь, не заржать бы присвирепом. Слава богу, врагу моему она доставила неприятности в разы больше, чем мне. Хорошо, чертовски хорошо. Не сумев сдержать улыбку, я заставляю волколака откровенно нервничать. Я слышал, как он сглотнул, ощутил его участившееся тяжелое дыхание. Этот зверь признавал лишь индивидуальную силу, а эсфея была тем существом, что в одиночку разрушила их горы, деревню, а может быть даже расхуярила в пух и прах целое звериное войско. «Видишь ли, свирепый рык, ты попал прямо в точку, когда сказал, что мы похожи». Хищник напрягся, навострил изорванные уши, внемля каждому моему слову. «Дело в том, что...» Пауза за мною искусственно затягивалась. Казалось, сейчас я услышу сердцебиение волколака и тех моих немногочисленных стражей, кто нас сейчас окружал. «Она есть бог разрушения!» — грозно выдал я. «Спасибо тебе, моя милая Хохо. Твоя надуманная история лучше других кладется поверх новой, зреющей в этом мире легенды обо мне». Тяжелый выдох, смердящее дыхание гнилых зубов, вырвавшееся из пасти зверя окатывает мое лицо. Гордая, вечно высоко поднятая голова обреченно склоняется. «Так и знал!» Свирепый рык, едва сдерживая эмоции, когти, выступившие из могучих лап, впились тому в ноги, выпуская из-под кожи кровь. «Так и знал, что смертные не способны на подобное!» Не может смертный рушить горы, не может заставить их рыдать и не может в мгновение ока построить крепости. Зачем ты пришел в этот мир, Матвеем Чудотворец? Зачем нарушил привычный ход вещей? Приятный прохладный ветерок, трепля волосы, скинул с головы моей капюшон. Волколак клюнул, а значит, я уже победил. На лицо пало несколько холодных снежинок, унесших меня на мгновение в мой прекрасный, современный и полный доступных развлечений мир. Свирепый рык задал слишком сложный вопрос, на который я не мог ответить сразу. А сделать это требовалось в ближайшее время. Мне нужно опять врать, придумать что-то, но в голову ничего не лезет. Завывающий свист начавшегося снегопада натолкнул на мысль «А что если?» «Посмотри, где ты сейчас находишься, волколак! Посмотри на то, что сейчас стоит у тебя на столе, и тех, кто принес эти угощения для тебя. Мог ли ты представить, что когда-нибудь будешь сидеть за одним столом с травоядным, с Богом?» «Наверняка нет. Я, честно говоря, тоже». Мир богов, как и мир смертных, меняется. Старые правила и порядки уходят в небытие, а на смену им дуют молодые необузданные ветра великих перемен. Хищники и травоядные станут союзниками, сплотятся, превратившись в силу, с которой придется считаться всему миру, и понесут они идеи просвещения, идеи созидания по всей планете. Хочешь ты, свирепый рык, того или нет, с тобой или без тебя, мы, Боги, сообщаем, ваша кровавая охота завершена. Уже очень скоро еды станет хватать всем и каждому, и в убийстве разумных для пропитания исчезнет хоть какая-то нужда. Мы с распростертыми объятиями встретим каждого, кто готов измениться, склониться перед нашей волей. Мы дадим вам знание, еду, кров, а вместе с тем и обязательство защищать. Последняя охота завершена, и каждый, кто вновь выйдет на тропу охотника за моими разумными, будет сам объявлен целью и наказан по всей строгости наших божественных законов. Волколак тяжело вздохнул, лапой своей взяв ребро коровы, хрустя костями, надкусил. Затем, проживав, положил остатки в тарелку. «Мой народ скорее сгинет в земле, чем откажется от охоты. Я отдам тебе твоего лучшего воина, если ты пообещаешь, что та сущность больше не явится в наши горы». Словно пытаясь ухватиться за последнюю спасительную соломинку для своего народа, прорычал волколак. Предложение заманчивое. Лучшее из возможных, но... Я не могу тебе этого обещать. Контролировать ее необузданную мощь и жажду разрушения не в моих силах. Все, что вы можете, так это склониться перед ее мощью. И... Мы не падем на колени! рявкнул великан, кулаками ударив о стол и перепугав мою стражу. Но перед рукунами ведь пали... Словно ничего не случилось, поправил лежащую на столе тарелку и вилку я. «Мы объявили себя торговыми друзьями!» «Ну тогда и для нас станьте торговыми друзьями! Что давали вам рыкуны?» «Мясо, снадобья, девки, сталь, ночлег!» Тут же выдал заготовку волколак. «Да, хорошее все-таки им было сделано предложение!» Будь я их размеров и склада ума, может, тоже от подобного бы не отказался. Я могу предложить лишь мясо с травами, и обещания, пока вы не трогаете моих слуг и не приближаетесь к эсфее, не тронут вас». Волкалак хмыкнул. Ему предложение не понравилось. «Ты дослушай, я сделаю для тебя дом в лесу, что будет не хуже моего». «Я дам тебе мясо и даже, может, сделаю оружие, что в разы будет лучше твоего. В обмен на это вы вернетесь за ручей, в свои угодья, где и дальше будете жить, торгуя с нами». «Чем мы можем торговать? Низкорослики – редкость, особенно теперь, когда многие из них мертвы. К тому же ты сам запретил нам охотиться на разумных». Сердито и недовольно дельно подметил волколак. «Пришло время поговорить о найме и плате за грязную работенку». «Хорошо. Лично для тебя, свирепый рык, для гордого и могучего воина, защитника последних разумных хищников, а также героя, о подвигах которого наслышаны даже боги, я сделаю исключение». Мои льстивые речи, а также восхваление его вновь вернули здоровяку прежний заинтересованный вид. Впервые на лице его я заметил удовлетворенный оскал. Поставив руки на стол, он, дабы не пропустить ни слова, наклоняется, напрягает уши. Мир не меняется в одночастие, потому обозначим территории и первостепенные цели. От озерного форта и до пастбищ-му – «Вся земля принадлежит богам и под нашей защитой. Вся остальная земля – ваша. Ловите для меня хищных изгоев. Если кто-то из живых забредет на ваши земли, не убивайте. Проводите ко мне. Мы будем менять их на еду, одежду, знания о выращивании мяса. Это сейчас мы скромны и малы числом. Но поверь мне, уже на второй месяц весны вы не узнаете эти места». «И, поторговав с нами, быть может, даже откажетесь от своей охоты?» «Хм...» — Волкалак задумался. «Я не считаю, сколько племен живет за пределами новых божественных угодий. Мои охотники умелые и искусные. Мы будем приводить многих, и мяса у тебя точно не хватит заплатить за всех!» «Кажется, что-то идет не так». Где-то план мой свернул не туда. Из справедливой цели я вот-вот создам первый работорговый пакт. Не чините погромов зазря, не убивайте ради удовольствия. Приводите строго по нужде, в еде и по моему заказу. И тогда будет вам еда, и войны твои забудут о слове голод. Заключил я, из поселения начали выводить связанных хищников. Видя свирепого, те радостно и благодарно кивали ему при встрече, и тот также удовлетворенно скалился им в ответ. «Теперь давай вернемся к моим пленным. Как насчет трех коров за Мудагара сына Мудра? «Того плечистого Му шесть коров!» — вернув взгляд на меня, выдал Волкалак. Настрой его сменился, теперь я даже почти угрозы в нем не чувствовал. «Четыре!» – сбавил цену я. «Пять!» – не сдавался Рык. «Четыре коровы и четыре ковша картошки. Она ведь тебе понравилась? Храни ее в прохладном, недоступном к свету месте, и четырех ковшей хватит одному взрослому на целый месяц». «Не испортится?» – удивился хищник. «Ее даже через полгода можно будет есть. Только от кожуры чистите и варите в воде» пока разваливаться не начнет. Даю слово, не отравитесь». «Меняю», – прорычал свирепый. Плять, знал бы, то дал меньше коров и больше картошки». «А теперь об охоте. Она ведь все еще не под запретом на нашей земле, верно?» «Матвеем, переспрашиваю. Правильно я тебя понял. Мы уходим за ручей». Мы ловим для тебя пленников, изгоев, других травоядных, низкоросликов и прочих. В обмен ты даешь нам еду, мясо, молоко, странные желтые плоды в размере грязного веса тушки с костями, требухой и дерьмом, верно? Верно. Наверное, дерьмо в тушке – это как налог на доставку. «Хорошее предложение. Мои парни не станут охотиться в ваших божественных угодьях и в рощих хранителей не полезут. Только за рыкунов я говорить не буду. Наши пути с ними разошлись, и они точно останутся. Они понимают только силу, и мы не сможем их заставить». «Рыкуны – враги и вам, и нам». «По весне, когда еды станет больше, я сделаю тебе еще одно предложение. Уверен, твоему поселению оно понравится. А пока что насчет кабага?» Волколак заинтересованно потер большие ладони. От каждого моего предложения он чувствовал себя в выигрыше. Сам того не понимая, свирепый рык продал свой народ. Продал их будущее за рыбу. «Он мой пленник до тех пор, пока я не буду уверен, что ты нас не обманул и не отравил меня всеми этими мясными угощениями». «Ну что вы, мой торговый друг, мы ведь теперь друзья, а друзья друг друга не обманывают», — разведя руки в сторону, заставил волколака смеяться. Ему мой широкий жест и простецкий наивный тон пришелся по нраву. «Ступай, торговый друг, свирепый рык, верни мне моего мудагара и бойцов, а я пока распоряжусь приготовить коров и картофель. Пусть твои парни заберут его, как будут готовы». Волковлак одобрительно прорычал, поднялся, а затем, когда я уже собирался уходить, тихо спросил. «Я убил много твоих слуг. Ты меня ненавидишь, Бог?» «Бог, бля!» К этому титулу придется привыкать. Зови меня как все, Матвеем. Ты мне неприятен, свирепый рык, но я тебя не ненавижу. Я ведь тоже убил много ваших братьев и сестер. Не обиженка. Хорошо. Хищная порода, значит, точно не обманешь. Усмехнулся волколак, отправляясь решать свои дела.